Глава четырнадцатая. Не могу поверить. Её руки мелко дрожали, и оттого травяной отвар, налитый в чашу, то и дело ударялся ароматными волнами о бортики, намереваясь покинуть сосуд. «Как ты тут оказалась?» Я смотрела на неё и качала головой, пытаясь осознать то, что произошло несколько минут назад. Сейчас мы находились в небольшой тёмной комнатке, в которой из мебели была узкая, сколоченная из досок кровать, Маленький столик с двумя стульями без спинок и небольшой покосившийся шкаф. В окно, выходящее на задний двор, практически не заглядывало солнце, создавая иллюзии позднего вечера. На подоконнике горела свеча, плакала воском, но света практически не давала. Взяв себя в руки, я посмотрела маме в глаза и еле сдержала себя, чтобы не кинуться вновь к ней и обнять, и уверить себя в том, что это вовсе не сон. Передо мной на столешнице стояла деревянная чаша, с успокаивающим и уже остывшим отваром. Но я к ней так и не прикоснулась. «Практика», — выдохнула я и улыбнулась. «Меня сюда направили на практику». Малевика улыбнулась. «Сами боги нас свели». «Не совсем так». Я провела пальцами по шероховатому боку деревянной чаши. «Я выбрала это место по наводке Великой Ложи. Именно сюда Бион и Селинэра отправляли на последнее задание». «Не может быть». Она все же разлила напиток себе на подол серого платья. «Расскажи мне все, дочка, я хочу знать, что произошло с тобой за этот год. И прости, прости за все». Она отвела взгляд, а я вновь подавила желание кинуться к ней, упасть в ноги и уверять, что не держу зла ни за что. Ни за то, что письмо было прислано всего раз, и в нем так и не говорилось, куда она уехала. Ни за то, что молчала все эти годы и хранила тайну, которая причиняла ей самой нестерпимую боль. Я не держала на нее зла, и поэтому... Выполнила просьбу. «Рассказать всё? На это уйдёт очень много времени. Я писала тебе письма, но не знала, куда их отправлять. У меня появились друзья и сила. У меня теперь вновь две искры». Она удивлённо выдохнула, но перебивать меня не стала. Я стала победителем состязания стихий. Вторая селенер, вошедшая в этот список. Палата магии открыла в своём отделении мой счёт, на который будут зачисляться роялти за изобретённые мной заклинания. В женился, и в поместье сейчас наладился порядок благодаря Алере, той самой младшей дочери маркиза Кутен, который подобным жестом отдал долг моему отцу. Я не знаю, что тебе рассказать и с чего начать. За этот год произошло слишком много, и я не хочу ничего упускать. Вторая искра. Заговорила Малевика, стоило мне замолчать. Ты вернула себе её, но как? Награда за состязание? Или те деньги, что получаешь от палаты? Нет. Я качнула головой. Ее мне подарил тот мужчина, который сейчас является моим куратором, и приехал сюда вместе со студентами Академии на практику. Он спас меня от смерти. «И ты ему за это должна?» В ее голосе было столько боли, что мне сделалось не по себе. «Да, мама, я ему должна, но он не хочет принимать от меня клятву, потому долг лишь на словах». Возможно, мне показалось, но она облегченно выдохнула. «А не рейд? Она задала этот вопрос настолько аккуратно, словно беспокоилась о своей названной младшей сестре. «Прости, но я не хочу о ней говорить». Я качнула головой, думая о том, что именно из-за неё произошло всё то, что случилось. Если бы я знала это раньше, когда ещё не обрела стабильную силу, когда не могла себя контролировать полностью, то наверняка убила бы её. Убила бы за всё то, что она сделала и пыталась сделать. Я совершенно бы не жалела о содеянном. Но не сейчас, когда я уже ступила на тот путь, который хотела пройти до конца. Сейчас у меня нет права на ошибку и на месть. Глупую, ничего не значащую и ничего не меняющую месть. Я не настолько слаба, чтобы опуститься до этого. Хорошо, а твои друзья, расскажи мне о них. Она задавала вопрос за вопросом аккуратно, словно боялась, что я сбегу, хлопну дверью и обвиню ее во всем. Свеча медленно плакала воском, превращаясь в агарок. и оставляя на подоконнике желтоватую застывшую лужу. Солнце лениво клонилось к западу, это было видно по его косым насыщенным лучам. А мы всё говорили. Она спрашивала и отвечала. Много слов было сказано в тот день, многое стало ясно нам обеим. И я очень жалела о том, что все эти годы не знала правды. Тогда многого можно было бы избежать. Когда вопросы коснулись Олеса, я вздрогнула и сухо ответила, что он получил по своим заслугам. «Стало быть, мы с тобой тогда были правы. Отставила от себя давно опустевшую чашу мама. И хорошо, что он больше тебя не потревожит. Кого нужно за это благодарить?» «Сагана». Я улыбнулась. Это имя звучало за сегодня слишком часто. Он фигурировал почти во всех моих ответах и рассказах. Настолько часто, что я стала задумываться, не лгу ли я себя о своих чувствах к нему. а потом отгоняла от себя эти мысли и возвращалась к маме, которую не видела год и которую не знала 20 лет. «Надо будет и мне его поблагодарить», — который раз проговорила матушка. «Познакомь нас обязательно». «Хорошо», — который раз пообещала я ей. «А теперь скажи, что делаешь в этом месте ты? Почему уехала, ничего не объяснив?» Она уже три раза уходила от этого вопроса, но сейчас я просто не оставляла ей выбора. Тут я могу не скрывать свою истинную сущность. Малевика сейчас говорила о магии, которой не пользовалась больше двадцати лет. А может, даже тридцати. «Матушка, но ведь вы жили без неё столько времени». Я перешла на официальный тон и коварно усмехнулась. «Что-то ведь побудило вас сорваться с тех мест, что вы считали дому, и вернуться на родину». «Ох, Шерил, и где ты научилась так вести беседу?» Вздохнула она, поправляя выбившиеся из прически локоны. а я, к своему ужасу, заметила в таких ярких и блестящих черных волосах ниточки серебра. Саган. Я смогла лишь произнести имя чародея, не в силах отвести взгляд. В Академии Двух Богов нам говорили, что чародеи могут жить дольше, выглядеть моложе, тратить на это свою магию. Но мама даже не пыталась. Или же были другие причины? «Ответь мне», — попросила я, замечая, что она поймала мой взгляд. Шерил". Малевика спрятала посидевшую прядь и вздохнула. За несколько дней до моего отъезда гонец принёс письмо из дома. Писал мне мой отец, хотя, скорее всего, он просто попросил кого-то. В Восточном хасте увидели женщину, которая бросила меня ещё ребёнком. «Ты сейчас говоришь о моей бабушке?» Я выдохнула, вспоминая всё то, что было известно о ней из единственного пришедшего в Академию письма. Она ведь пропала незадолго до того страшного происшествия, после которого вы приняли в свою семью нереид. Да, все было именно так. Мама подняла на мне яркие зеленые глаза, в которых отражалась такая усталость, что я который раз за этот разговор подавила в себе желание оборвать ее на полусловие и обнять. Но дело не только в этом. Она выглядела точно так же, как в день своего исчезновения. Не постарела ни на минуту. Ее видела несколько человек, по их словам она... Прошла по главной улице, словно покинула дом и направилась в сторону леса. Я не хотела впутывать тебя в это, думала, что разберусь со всем и напишу в письме, где нахожусь. Но потом началась эта беда со зверьём, и я решила обезопасить тебя. Ты приехал её найти? Мама покачала головой. Это была не она, я это чувствую. Твоя бабка никогда бы не вернулась в те места, которые когда-то покинула. Так было всегда. Она искала своё место и не находила его. «Тогда...» Я непонимающе нахмурилась. «Тогда кого видели жители Восточного Хостола?» «Полуденный морок или иллюзию». Мама отвела взгляд. «Или предвестника скорой смерти. Года жизни, отмеренные богами, твоему деду уже давно истекли. Но он и по сей день поддерживает порядок в этом селении. И я бы хотела, чтобы он увидел тебя перед тем, как...» Ее голос дрогнул. «Мама». В этот раз я оказалась рядом, не стала себя сдерживать. Прижав её к себе, погладила родительницу по волосам, которые уже никогда не будут полностью чёрными. «Всё будет хорошо. Мы приехали сюда, чтобы разобраться с проблемой. Нам потребуется твоя помощь, ведь ты видела и знаешь, что тут происходит. А твой отец... Я с радостью познакомлюсь с ним». «Я вряд ли чем смогу вам помочь». А потом она ахнула и отстранилась. «Шерил...» Звери ведь стали выходить из чаще бродить по селению практически сразу после того, как люди увидели морг Инлис. Неужели это как-то связано? Инлис? Так звали твою матушку?» Малевика кивнула и встала, отодвинув поскрипывающий стул к стене. «Но об этом мы еще успеем поговорить. Пойдем. Я хочу представить себя твоему деду». Я пропустила маму к двери и последовала за ней. Деревянный пол поскрипывал и выплёвывал в воздух пыль и труху каждый раз, как на доске наступали. К концу нашего пути у меня уже нестерпимо чесался нос и наверняка покраснели глаза. Почему-то второй этаж этого дома казался мне ненадежным, словно вот-вот подует ветер, сорвёт крышу и разнесёт стены по округе. Мама остановилась перед одной из трёх дверей, расположенных в конце коридора, и без стука открыла её. Комната староста была многим светлее той, в которой жила Малевика Селенер. но показалось мне ещё меньше. У окна стоял широкий письменный стол, покрытый толстым слоем пыли. Бумаги, к которым не прикасались, казалось, несколько столетий, занимали четверть столешницы. В противоположном от них углу находился железный подсвечник с тремя толстыми жёлтыми свечами. Напротив двери стоял широкий сундук. На нём сидел некогда высокий широкоплечий мужчина, которого время превратило в дряхлого седого старика с мелко подрагивающими руками. И только глаза горели ярким синим огнём, показывая, что не по своей воле он отправится на пир к братьям-близнецам. «Здравствуй, дочка». Голос его был похож на дуновение ветра. Лёгкий, тихий, свистящий. «Кого привела ты ко мне, дочка?» «Папа, познакомьтесь, это ваша внучка Шерил Селенер». «Мягкой тьмы», — проговорила я, решив, что сейчас уже всё же не день, а вечер. «Мне очень приятно с вами познакомиться». «Внучка, значится!» — усмехнулся староста беззубым ртом. «Проходи, внучка, дай хоть погляжу на тебя». Мама легонько подтолкнула меня в спину, показывая тем самым, что не стоит заставлять ждать родственника. Я сделала два шага вперёд, останавливаясь перед человеком, который был моим дедом, и присела в неглубоком реверансе. «Вижу, ты обучила её хорошо, малевика!» Улыбнулся старик и похлопал по крышке сундука, рядом с собой приглашая присесть. Долго говорили мы. Он больше спрашивал, а я отвечала. Мама всё это время стояла в дверях, лишь единожды сдвинулась с места для того, чтобы заменить сгоревшую свечу. Я много узнала о своей семье в тот вечер. Единственное, о чём мне так и не сообщили, так это имя деда. Он не представился, а я не посмела спрашивать, посчитав, что этим могу оскорбить старика. Лишь когда нас выставила за дверь та самая старушка, которая и впустила в дом, я смогла спросить об этом у мамы. Он отрекся от своего имени. Шепотом ответила малевика, спускаясь вслед за мной по узкой скрипучей лестнице. «После того, как пропала моя мать, он поклялся перед ликом богов, что до тех пор пока не отыщет ее, не сыскать ему покоя и не зваться по имени. Потому не могу тебе назвать его. Это не моя клятва, и не мне ее нарушать». «Спасибо и на этом. Может, останешься ночевать тут?» Я вздрогнула от одной только мысли о том, что придется провести ночь в этом темном... неприятном доме. Что-то пугало меня тут, отталкивало. Нет, мама, но спасибо. И как ты собираешься по потемкам искать дом, который выделили твоим друзьям и преподавателю? Я ее проведу. Отрядом растущего дерева шагнул чародей. Позвольте представиться, Саган, мастер боевой и защитной магии, а также куратор вашей дочери, госпожа Селенер. Приятно с вами познакомиться. Мама расцвела улыбкой. «В таком случае вся ответственность лежит на вас». Я слушала их непринужденную беседу обо мне и понимала, что мама впервые улыбается так часто и искренне. По поместье Селенер она не позволяла себе такого проявления эмоций, всегда была строга и сдержана, всегда подавала мне пример стойкости. Саган подал мне руку, предлагая отправиться в выделенный нам дом. А я обернулась к маме. Внезапно стало страшно. Я боялась её вновь потерять. «Увидимся завтра утром, дочка». Который раз за этот день улыбнулась она. Мягких сновидений. «И тебе, мама, и тебе». Я сама слышала, как дрожит мой голос, будто я вот-вот вновь разрыдаюсь, как маленькая девочка, и кинусь вытирать слёзы о подол матушкиного платья. Но малевика учила меня, что чародейки не плачут, потому я лишь подарила ей улыбку и вслед за мастером вышла со двора. Деревня уже практически спала, Женщины загнали скот в хлева, закрыли в сараях кур и гусей, а сами сейчас наверняка кормили сытным можно мужей и детей или готовились ко сну. «Я рад за тебя», — нарушая песню сверчков, заговорил мужчина. «Ты нашла ее». «Это было настолько неожиданно, что я до сих пор поверить в это не могу». Признание вышло слегка корявым, но искренним. «Самые лучшие вещи происходят неожиданно, Шерил». Философски заявил Саган, рассматривая звёзды, усыпавшие тёмный бархатный небосвод. Тебе удалось что-то выяснить? Мне не терпелось поделиться с мастером той информацией, которую я получила от мамы. Я тут кое-что узнала. Ты о том море, который видела половину восточного хостова. Осадил меня своим вопросом, колдун. Угу. Не уверен, что это как-то связано с происходящим в селении. Но проверить не мешало бы, хотя прошло столько лет. Даже умелые чародеи не в силах так долго продлевать свою молодость. А моей бабке никому ничего не известно. Поделилась я мыслями. Мама не знала откуда народом, что забыла в этом месте и почему вела себя так, будто до этого всю жизнь провела при дворе. Давай подумаем обо всем об этом уже завтра. Зевнул Саган. Сегодня был тяжелый день. Надеюсь, твои друзья до да нашего прихода привели дом в порядок. Я хмыкнула, но промолчала. Почему-то мне казалось, если оставить Бристиу и Драфака в замкнутом пространстве, то они скорее перевернут там всё вверх дном, чем приведут в порядок. А попутно ещё и друг другу гадостины говорят. Потому в словах колдуна я сомневалась. Но в одном он был прав. День был тяжёлым. Честно говоря, мне казалось, что эти сутки тянутся уже несколько дней. Прошло столько всего, что и в голове не укладывалось. Прикрыв глаза, я наслаждалась лёгким дуновением прохладного ветра. звонкой песни сверчков и тихим шелестом листьев и трав. Ширил. Я вздрогнула и обернулась. Саган свернул на боковую улочку, сейчас стоял на перекрестке, в глазах чародея читал Саукур. Оказывается, я отпустила его руку и отправилась дальше по главной улице, ведущей к лесу. Опять в облаках витаешь. Вернувшись назад, я подстроилась под шаг колдуна. Прости. Придумала, с чего начнешь поиски отца. Он вновь подал мне руку. Вопрос был несколько неожиданным. Пожав плечами и подхватив его под локоть, я ответила. прошу местных жителей. Единственная проблема в том, что я забыла захватить портрет Биона Селинера. Это могло бы помочь, но я сглупила». «Стихия воздуха позволяет ткать иллюзии». «Напомнил мне мастер». «Что мешает тебе просто показать то, о чем ты думаешь?» «А ты меня научишь?» Он хохотнул. «Так я сюда только для того и направился, чтобы тебя обучать. Или вы, студентка Шерил, подумали... что я все свои выходные провожу в подобных местах. Сейчас не было ни сил, ни желания на эту игру, но я всё же отозвалась. Прошу меня простить, мастер, если вас чем-то обидела. Мое незнание берёт исток из секретов, которыми пропитан даже воздух вокруг вас. А вот это было сейчас очень даже неплохо, похвалил Саган. Но мы уже пришли, потому продолжим нашу беседу завтра. Я облегчённо выдохнула и оторвала взгляд от пыльной, разбитой дождями дороги. В ярком свете звёзд была видна небольшая покосившаяся избушка. Между досками виднелись щели, в которые с лёгкостью проскочил бы не просто палец, а и кулак. У ближайшего окна отвалилась одна из ставин, а вторая угрожающе хлопала по стене, когда поднимался ветер. Крытая соломой крыша, наверное, единственная смогла пережить не погоду и года. Но я пока не спешил этому радоваться. Вполне возможно, что и в ней есть дыра, которую мне отсюда не видно. «Дамы, вперёд!» хохотнул колдун, открывая хлипкую деревянную калитку, доходящую мне до пояса, и пропуская вперёд. Небольшой, примыкающий к дому дворик выглядел ещё хуже. Несколько покосившихся и практически развалившихся пристроек, которые раньше служили складами и сараями, и одно большое старое дерево, выросшее прямо по центру участка. Решив, что со всем этим будем разбираться уже утром, направилась к небольшому хлипкому крылечку без перил. Боясь, что доски, сгнившие за долгие года, сейчас треснуто и проломятся под моим весом, аккуратно поставила ногу на первую ступеньку. Она скрипнула, но выдержала. На удивление дверь, ведущая в дом, отворилась тихо, словно петли уже кто-то успел смазать. Зато вместо их визга я услышала тихий смешок Сагана, который всё это время наблюдал за моими методами попадания в старый новый дом. «Проходи уже!» Чародей подтолкнул меня в спину и зажёг красный пульсар. Он подлетел к потолку и мягким светом озарил небольшую прихожую, в которой кроме маленького шкафа без дверок ничего не было. Половицы скрипели. Мне, кстати, вспомнилась одна из страшных постановок, с которой в Табрунг приезжали бродячие артисты. Они рассказывали историю о диком чудище, живущем в старом доме. Чем питалось это чудище, думаю, догадаться несложно. Стараясь отогнать от себя эти мысли, я подошла к двери, которую я должна была вести в дом, и дёрнула за ручку. Да так и осталось с ней стоять». Староста просил починить этот дом, а не разнести его по кусочкам. Вздохнул колдун, забирая у меня несчастную проржавевшую ручку и прикладывая ее к тому месту, где она должна быть. Прошептав что-то себе под нос, Саган выпустил с пальцев тонкий огненный лучик и приварил оторванную мной ручку на место. «Проходи». Мужчина открыл передо мной дверь. «Шерил!» Брести откинулась с лица несколько рыжих прядей. и, отпихнув сумку, которая почему-то стояла посреди полупустой комнаты, направилась ко мне. «Я думала, что ты сегодня останешься ночевать там? Поздравляю, я так рада за тебя!» Подруга обняла меня, чем повергла в немый шок. Никогда до этого не замечал за колдуньей подобных порывов. Но чтобы ненароком не спугнуть, обняла ее в ответ. «Спасибо. Вы уже поговорили?» Брис спрашивала маме. «Да, но этого так мало. Понимаю». Эту необычную идиллию нарушило отчаянное покашливание, причем исходило оно не от сагана, который вполне мог так замаскировать смех, а от драфика, который выпался из-за угла и отчаянно отмахивался от трое каких-то насекомых, выбравших парня своей целью. Мастер взмахнул рукой, превращая тельца насекомых в пыль, медленно оседающий на пол. «Нет, там это, кровать подготовил», чихая и утирая нос, оповестил нас третий курсник. А мы с Бристией, не сговариваясь, рассмеялись. Практика обещала быть, если непростой, то весёлой. С этими ребятами скучать не придётся. Дом, который нам выделил староста, оказался больше, чем мне показалось с первого взгляда. Две спальные комнаты дравку уже убрал и даже перетащил кровать из одной в другую, чтобы мы могли жить с Бристией вместе. Кухню и некое подобие гостиной ещё предстояло привести в надлежащий вид, но думать об этом прямо сейчас не хотелось. Сейчас хотелось лишь спать. Свежепостельное бельё, выданное старушкой, чьё имя я так и не узнала, приятно холодило спину. Натянув одеяло повыше, я перевернулась на бок и окинула взглядом тёмную комнату. В открытое окно задувал ветер. Мне жутко не хватало тут занавеса, которые подлетали бы вверх от каждого порыва и добавляли помещению немного уюта. «Не спишь ещё?» Брестия пошевелилась. «Наши кровати стояли друг напротив друга». «Нет». Я перевернулась на спину и заложила руки под подушку, пахнущую пылью. «Но «Ну, надо бы...» «Надо...» — согласилась колдунья и замолчала. Шли минуты, ухала ночная птица. Я уже подумала, что подруга уснула, когда она вновь заговорила. «Я рада, что ты нашла тут свою семью. Бывает же такое...» «Сама не верю в это...» Я прикрыла глаза, чувствуя, как накатывается дрема. «Но как так вышло, что отца направили именно сюда...» «Не знаю, Шер, но ты ведь всё равно докопаешься до истины. Тем более мы тут до осени застряли. Редко, когда практика завершается раньше». Я ничего не ответила, но меня радовало то, что я смогу провести время рядом с дорогими мне людьми. И пусть все проблемы принца и высшее общество катятся псу под хвост. До осени у меня есть время, чтобы уговорить маму вернуться, найти хоть какую-нибудь информацию об отце и стать сильнее. Настолько сильнее, чтобы... Один заносчивый красноволосый колдун попросил у меня помощи, когда она ему понадобится».